Глава восемьдесят пятая Барнаби плескался не меньше получаса и вышел чистый, выбритый и розовый. «Ты сбросил лет двадцать». «Спасибо, иди и ты сбрось. Смотри, что я нашел». Барнби продемонстрировал напарнику ножницы. «Ножик сделаешь? Целых два. Вот и веревочка пригодится». Пока Джек принимал душ, Барнби разъединил половинки ножниц и начал обматывать одну из них веревкой, готовя рукоятку. «Зачем ты заматываешь часть лезвия?» – спросил Джек, вернувшись из душа. «Затем, что оружие это одноразовое», – ударил и одновременно заткнул рану. Ты «Серьезно относишься к делу. К этому нельзя относиться иначе», – наставительно проговорил Барнаби. Он закончил с ножами, подержал их в руках и остался доволен. «Жаль только у нас вещей с собой мало». «Зачем нам вещи не понял Джек?» «А из чего мы будем кукол делать? Надо, чтобы все думали, будто мы спим в своих постелях». Попробуем сделать из матрасов, они старые, должны хорошо скручиваться. Попробуем, согласился Бардабе. А сами без матрасов обойдемся. Тебе впервой, что ли? Сядем в уголочек и будем дремать, как в засаде. Тем более, что уже побрились. Они выключили свет и стали в темноте готовить куклы. Скрутили из матрасов валики, уложили их на подушки, а сверху прикрыли одеялами. Получилось очень похоже. Самим пришлось довольствоваться жестким линолеумом. Друзья отодвинули от стены тумбочки и сели по обе стороны от окна. Джеку достался пистолет, а Барнаби вооружился самодельными ножами. Это означало, что Рон должен действовать первым номером, а Джек работать на подстраховке. «Не слишком-то здесь удобно», — пожаловался Джек. «Может, они придут пораньше? И чего? Тогда мы быстро с ними закончим и еще успеем выспаться». Джек зевнул и поерзал, устраиваясь возле стены. Дремота навалилась сразу, но при каждом шорохе Джек просыпался. Щелчок пересохшей балки на потолке или крик птицы на улице заставляли его открывать глаза и прислушиваться. Эти навыки были отработаны давно и прочно. Случалось, им с Барнаби приходилось подолгу сиживать в засадах. Бывало так, что враг отменял поход и двигался другим маршрутом. Тогда суточные бдения оказывались напрасными. Где-то завелся грузовик, скорее всего на стоянке. Машины приезжали к мотелю и уезжали от него в любое время суток. Джек снова погрузился в сон. И так урывками проспал еще часа два. Проснувшись в очередной раз от легкого скребущего звука, он прислушался. Раздался тихий металлический щелчок. «Щеколду открыли», — понял Джек. Он взял с пола пистолет и поднялся. Створки окна приоткрылись. Джек понял это, когда потянул свежестью. Он пошевелил пальцами левой руки, разминая их. Если придется стрелять, желательно делать это, прижимая ствол к телу. Тогда выстрел не переполошит весь мотель. Зашуршали занавески, кто-то заглядывал внутрь. Пользоваться фонариком они не решались, просто смотрели, привыкая к темноте.